Глава девятая. Оглушающее эхо выстрела разносится по пустому коридору. Инстинктивно вскидываю к Руди руки, но боли не чувствую. Резко поворачиваясь, наконец осознав, что военный, находящийся в лифте, стрелял в кого-то позади меня. Нетрудно догадаться в кого. Психи. Целая толпа психов несется в мою сторону с другого конца коридора. «Сюда! Скорее!» — кричит военный. — Я отворачиваюсь от толпы и бегу к нему. Парень стреляет еще два раза. Залетаю в лифт и врезаюсь ладонями в заднюю стенку. Оборачиваясь, отмечаю, что мой спаситель уже нажал кнопку 3С. Психи бегут в нашу сторону. Самый быстрый из них останавливается, поднимает с пола валяющуюся там решетку вентиляции и легко швыряет ее вперед. Двери закрываются, но я слышу звук удара. Решетка достигла своей цели. Тяжело дышу и смотрю на военного лет двадцати пяти, который осматривает меня с головы до ног. «Ты Лав?» спрашивает он. С опаской смотрю на него, решая ответить правдиво или обмануть. Какой будет толк от обмана, я не знаю. Поэтому все же киваю. «Да», — говорю тихо. «Отлично», — выдыхает парень. «Я Шепард». «Что происходит?» «На лабораторию снова напали?» Секунды три он тратит на раздумья, а потом отрицательно качает головой. «Нет, вся тревога из-за психов, выбравшихся на свободу!» «Вижу, что он чего-то не договаривает, но спросить не успеваю. Парень отворачивается от меня и направляет пистолет на дверь. Лифт останавливается, створки медленно ползут в стороны. Коридор пуст». Слышу, как Шепард тихо выдыхает от облегчения. «Идем!» Бросает он и первым выходит из лифта. Недоверчиво смотрю на его спину. «Что? Что, даже не будет хватать меня за руки и вести за собой под конвоем?» Проверяя наличие пистолета за спиной, прячу браслет Тейлора обратно в карман и выхожу следом. Двери за нами закрываются, и коридор снова оказывается погружен в красное аварийное освещение и шум несмолкаемой сирены. «Где все люди?» спрашиваю я, глядя на распахнутые настежь двери комнаты кабинетов. «Большинство уже эвакуировалось», отвечает он, заглядывая в очередную комнату, чтобы убедиться, что там нет никакой опасности. «Значит, все настолько плохо, раз пришлось прибегнуть к эвакуации». «Большинство?» переспрашиваю я. «Да». «Что это значит?» – спрашиваю раздраженно. Некоторые уровни захватили психи. Не все успели спастись. Тяжело сглатываю. «Нейт! Он лежал в камере без сознания!» «Заключенные в камерах? Такие, как я?» Не успеваю договорить. Парень оборачивается и качает головой. «Не могу дышать!» Я не вынесу, если потеряю последнего человека, который был мне другом. При срабатывании аварийной системы, говорит Шепард, все двери в камеры открываются. В этот раз случилось так же. Люди выбежали в коридоры, и устроили панику. Они стали легкой добычей для психов. К мурю брови, стараясь понять, о каких людях идет речь. А потом до меня доходит, что военный говорит А подопытных с СКГ, которые остались в лаборатории после того, как мы сбежали в первый раз. Они все... Сил договорить нет. Шепард отворачивается и кивает. Большинство из них укусили, и сейчас они уже присоединились к психам. Боже! Шепчу я, не в силах поверить в происходящее. Все так называемые «дети АРО» теперь превратились в машины для убийства. Но для меня сейчас важно другое. Даже если дверь камеры, в которой мы сидели с Нейтом, открылась, есть ведь еще решетка с навесным замком. Нейт беззащитен. А сколько выдержит преграда, когда до нее доберутся психи, неизвестно. Значит, надо поспешить. «Куда мы идем?» – спрашиваю я, когда мы преодолеваем коридор и сворачиваем направо, оказавшись в почти идентичном месте. «В кабинет доктора Криста, чтобы забрать его последние записи. А потом будем пробиваться в ангар. Там нас ждет вертолет». «Вертолет? Я не могу улететь без Нейта. Да и вообще не собираюсь никуда лететь. Но сбежать сейчас нет ни возможности, ни резона. С Шепардом все же безопаснее, чем без него. Он хотя бы знает, где тут выход». «Где сам доктор Крист?» — спрашиваю я. — Он был в эпицентре, когда психи вырвались из камер, — коротко отвечает он, а потом спрашивает. — Кто из наших был с тобой? — Тейлор, — говорю, не вдаваясь в подробности. Думаю, он сам догадался, что его больше нет. — Где полковник Донован? — Он уже эвакуировался, — отвечает военный, — и по тону его голоса я могу разобрать, что он не вполне этим доволен. «Мне надо найти Нейта», — говорю и останавливаюсь. Шепард тоже не двигается с места, глядя мне в глаза. «Тот парень, с которым ты жила», — уточняет он. Сердце замирает, прежде чем пуститься вскачь. «Он что-то знает про Нейта?» «Да, он остался в камере, когда меня увели». «Нет», — перебивает Шепард. «Его забрали одним из первых, как и всех остальных с уровня 7 Военная начинает идти дальше, и мне не остается ничего иного, как последовать за ним. «Куда?» – спрашиваю, едва проталкивая слова, скребущие горло. «Их посадили в вертолеты, которые летят в новый свет. Полковник Донован лично сопровождает их». Сворачиваем в очередной коридор и застываем. На нас бежит псих. Инстинктивно хватаюсь за рукоятку все еще спрятанного за спиной оружия – Но Шепард уже стреляет, опережая меня. «Быстрее!» – приказывает он и ускоряет шаг. Опускаю пистолет и спешу за ним. В голове только одна мысль. Нейта забрали. Чтобы найти его, мне придется сесть, черт, в вертолет. Ведь я понятия не имею, что это за новый свет, о котором сказал Шепард. Снова замираем, заметив движение впереди. Прямо на полу. Прислонившись спиной к стене, кто-то сидит. Шепард вытягивает руку в сторону, приказывая мне стоять на месте. Направляет на неизвестного оружия и медленно шагает в его сторону. Даже сквозь звуки сирены слышу полный муки стон. «Линда!» — громко восклицает Шепард, бросается вперед и опускается перед женщиной на колени. С опаской подхожу поближе И смотрю на масштаб катастрофы. Белый рукав халата Линды полностью пропитан кровью. А еще она зажимает рану на шее здоровой рукой. Кровь сочится сквозь пальцы. «Тебя укусили?» – спрашивает парень. «Да», – с хрипом выдыхает она. Отвожу глаза и смотрю в другой конец коридора. Эта женщина умрет. Мы ничем не сможем ей помочь. Но сказать об этом слух или поторопить Шепарда я не могу. «Помоги мне!» – снова хрипит она. «Прототип! Вакци! Вакцины!» Она переводит взгляд и смотрит на дверь в конце коридора. Даже если там, за этой дверью, и есть вакцина, она не прошла должных испытаний, только на психах. Этой женщине она не поможет точно». Но Шепард не возражает. Он поднимает ее на руки и несет в сторону дверей. «Не отставай!» – бросает он мне. «Сама не знаю, зачем, но я иду следом. Сейчас самая лучшая возможность бежать, но я не знаю, что делать, если окажусь на поверхности одна. Отправиться на поиски Ларса и оставшихся выживших из муравейника? Я не могу бросить Нейта. Когда я захожу в лабораторию, Шепард уже кладет Линду на кушетку и возвращается к двери, чтобы запереть ее. «Кабинет доктора там», — указывает он мне направление. «Поищи папку с пометкой «Поколение 2.0». Я помогу Линде. Плетусь в сторону еще одной двери. Обхожу столы с какими-то колбами, пробирками и пузырьками. Именно здесь, значит, из нашей Снейтом крови пытались сотворить лекарство будущего». Захожу в кабинет, в котором царит идеальный порядок. Здесь темно. Красный свет освещает помещение, но сирены нет. Ее практически не слышно даже из коридора. Подхожу к шкафчику с выдвижными железными ящиками. В алфавитном порядке в них расставлены папки. Проглядываю и понимаю, это личные дела детей с SKG, поступивших сюда вместе со мной. Нахожу папку с моей фамилией, «Быстро пролистываю, не вчитываясь. «Здесь записан каждый мой шаг, каждый опыт и эксперимент, что провели надо мной. «Мне и без того хватает воспоминаний, поэтому я откидываю ее прочь. «Папка летит через всю комнату и приземляется в дальнем от меня углу. «Идеальный порядок нарушен. «Вот только никого это не волнует. «Военные ученые сбежали отсюда. «Но почему? «Неужели вся эта информация больше не имеет ценности?» Я никогда об этом не узнаю. Подхожу к столу и просматриваю папки на нем, пока не нахожу нужную. Заглядываю внутрь, но для меня эта цифра и формулы ничего не значат. Беру папку с собой и выхожу из кабинета. Шепард стоит спиной ко мне рядом с кушеткой. Сразу понимаю, что даже если он успел дать женщине вакцину, она не помогла. Линда умерла. Замираю, не решаясь нарушить молчаливый ритуал прощания. Шепард оборачивается. Наши взгляды пересекаются, вижу в его глазах отголосок боли. Сегодня он потерял многих друзей и товарищей. Это осознание заставляет мое сердце дрогнуть. Но лишь на мгновение. Эти люди, пусть и не своими руками, принимали участие в издевательствах и мучениях других только потому, что они не похожи на них самих. «Нашла?» – спрашивает военный, глядя на папку, которую я сжимаю в руке. «Мне нужно убедиться, что Нейта и правда забрали из камеры», – жестко говорю я. Шепард вздыхает и твердо смотрит на меня. «Тебе придется поверить мне на слово». «С чего бы?» – упрямлюсь я. «Я даже ничего не знаю про место, куда его якобы увезли». «А ты и не должна ничего знать о новом свете». Это несколько больших городов на востоке, окруженных высокими стенами, через которые не пробиться психом. Именно там живут те, кто не устроил в свое время бунт против опытов, связанных с SKG. В Северной Америке это единственное место, где живут люди, которые могут не бояться за свою жизнь. Туда мы и отправимся. Недоверчиво смотрю на него. По его тону не могу понять, обманывает он меня или нет. Если да, то зачем? Почему же вы продолжали жить в лаборатории, вместо того, чтобы давно перевести нас в Новый Свет? Правительство Нового Света против экспериментов на своей территории. Но не против, когда их проводят в другом месте? Недоверчиво спрашиваю я. Нет. Абсурд. — Но зачем туда увезли Нейта и остальных? Над ними прекратят проводить опыты? Мало в это верится. — Я не знаю, — устало говорит он, — все зависит от полковника и наработок доктора Кристо в папке, которую ты держишь в руках. — Если я уничтожу эту папку, то эксперименты прекратятся или, по крайней мере, их возобновят не сразу. Шепард смотрит мне в глаза. И я понимаю, что он догадался, о чем я думаю. Он достает пистолет и направляет его на меня. «Отдай папку», – жестко требует он. «Ты не убьешь меня», – отвечаю уверенно. «Я нужна им живой». «Нужна», – подтверждает военный. «Но ты ошибаешься, если думаешь, что в других лабораториях не было девушек, подобных тебе. Если я не приведу тебя, но принесу эту папку», «Полковник будет недоволен, но не настолько, чтобы убиваться по тебе». «Черт!» Подхожу к нему, протягивая бумаги. Шепард грубо выхватывает их из моих рук и засовывает себе за пояс. «Пошли!» — приказывает он, кивком указывая на дверь. «Дай мне оружие, прошу я. Если там везде психи...» «Мы поднимемся на лифте прямо в ангар», — обрывает он. Шепард в последний раз смотрит на Линду и отворачивается, направляясь к двери. «Я могла бы застрелить его прямо сейчас, забрать оружие, папку и браслет, но что-то останавливает меня. Какое-то шестое чувство. Направляюсь следом, решив повременить расправой над военным. На самом деле мне совершенно не хочется его убивать, но если придется, я выберу себя». Оказавшись в коридоре, отправляемся в обратный путь, чтобы вернуться к лифту. Проходим мимо трупа психа, которого застрелил Шепард, по пути в кабинет Криста. Сирена больше не нервирует меня. Меня нервирует отсутствие психов. Если верить Шепарду, их должно быть больше сорока точно. Но мы встретили около пяти-шести, не больше. Где остальные? Смогут ли они потом выбраться на поверхность, и отправиться на охоту, используя улучшенный моей кровью мыслительный процесс. «Внутрь! Быстро!» – шипит друг военный и толкает меня в ближайший кабинет. Закрыв дверь, он прислоняется к ней ухом и прислушивается. Оглядываю помещение. Небольшой процедурный кабинет. Тихо подхожу к металлическому столику и собираю скальпели с его поверхности. А когда оборачиваюсь, встречаюсь с настороженным взглядом Шепарда. «Что ты делаешь?» – спрашивает он. «Моя способность – меткость», – пожав плечами, признаюсь я. Выражение его лица становится еще более настороженным. Киваю на дверь. «Что там?» Он недолго молчит, потом отвечает. «Думаю, психи добрались до этого уровня. Пока они заняты телом Линды, мы можем добежать до лифта». «Как они вообще перемещаются между уровнями?» – спрашиваю я, вспоминая защиту. Шепард поднимает руку, демонстрируя браслет. «Видишь это? Раньше он нужен был, чтобы открыть любую дверь. Теперь работает только в лифтах. Двери, ведущие на лестнице, не защищены. После вашего побега часть замков заменили, но система так и осталась неподключенной. Идем». Шепард открывает дверь и тихо выглядывает в коридор. Замечаю, как напрягаются его плечи, но все же тихо крадусь к нему. Смотрю туда же, куда и он. За поворотом скрываются психи. Они и правда направляются в сторону кабинета Криста. Как можно бесшумнее выскальзываем в коридор и крадемся в противоположную сторону. То и дело оглядываюсь, опасаясь, что психи услышат нас и бросятся в погоню. До лифта остаются считанные метры, когда я слышу их. Топот и жуткое утробное рычание. «Быстрее!» – подгоняет Шепард, и я ускоряю шаг, а потом и вовсе срываюсь на бег. Он подбегает к лифту и подносит браслет к сканеру. Ничего не происходит. Черт! Почему не получается? Оборачиваюсь, чтобы посмотреть, далеко ли психи. Их шестеро, а скальпели у меня только пять. «Ну же!» Слышу, как злится Шепард, а потом концентрируюсь, перехватываю первое лезвие и бросаю, попадая точно в цель. Метаю еще четыре. Шестой псих приближается, но Шепард снимает его четким выстрелом в голову. Смотрю на военного, стоящего в трех метрах от меня. «Почему не срабатывает?» Борясь с паникой, спрашиваю я. «Не знаю», — резко отвечает он. Что будем делать? Интересуюсь я и вспоминаю про браслет Тейлора, все еще лежащий у меня в кармане. «Придется идти по лестнице», — говорит он и смотрит в ту сторону, откуда, вероятнее всего, эти шестеро психов и попали на этот уровень. Подхожу к лифту и достаю из кармана то, что осталось от браслета. «Где ты это взяла?» — кмурит брови парень. «У Тейлора». Бросаю я и подношу предмет к сканеру. Ничего не происходит. Пробую еще раз и еще. Черт, бросаю в сердцах. Значит, лестница. Объявляет парень, а сам напоследок подносит свой браслет к сканеру. Раздается щелчок, и двери лифта ползут в стороны. Переглядываемся, не скрывая облегчения. Становится ясно, что ни ему, ни мне... Не хотелось идти по лестнице. Заходим в лифт. Шепард нажимает на кнопку с буквой «H», что, вероятно, означает «ангар». Примечание автора «Hangar» с английского «ангар». Лифт ползет вверх, и я делаю несколько глубоких вдохов и выдохов. Что делать? Лететь в новый свет? Там «Нейт», но там и новые опыты и эксперименты. «Убить Шепарда и сбежать?» «Куда?» Голова кружится от обилия вопросов, но ответа нет ни на один. Створки открываются, и я вижу просторное помещение. В нем несколько военных машин, а также прямо перед нами вертолет, над которым предусмотрительно открыта крыша ангара. Шепард решительно шагает к вертолету, Собираюсь пойти следом, уже тянусь к пистолету, набираясь храбрости для решающего выстрела. Но тут парня сносят с места. Псих. Они исчезают из поля моего зрения, я тут же бросаюсь на помощь. Шепард кричит, вижу, как псих впивается зубами в его шею. От ужаса расширяются глаза. Пячусь назад, когда псих резко оборачивается ко мне. Это Клаев. По его подбородку стекает кровь шепарда, который уже не кричит, но все еще хрипит. Замираю на месте. Клайв склоняет голову на бок и тянет носом в воздух. Боюсь пошевелиться, потому что уверена, любое движение послужит для него триггером. Медленно, очень медленно тянусь рукой к пистолету. Клайв срывается с места и через мгновение сбивает меня с ног. Пистолет больно врезается в спину, и я вскрикиваю, но не могу позволить себе большего. Упираюсь предплечьем в горло Клайва, не давая ему приблизиться. Зубы психа клацают рядом с моей щекой. Чувствую запах свежей крови и смрад разложений, исходящий от него. Бью кулаком в ухо, поднимаю ногу и пинаю коленом в бок. «Еще удар, еще пинок!» «Рычу от бессилия, он гораздо мощнее меня, и скоро я устану, а он нет!» «Отчаянно сопротивляюсь, не желаю умирать так скоро!» «Нет, нет и нет, я не готова прощаться с жизнью!» «Трачу последний воздух, кричу и скидываю его с себя!» «Сажусь и быстро отползаю, пинаю психа в лицо!» «Он хватает меня за лодыжку и дергает на себя!» Пинаю второй ногой, не желая сдаваться. Но сил почти нет. Тянусь за пистолетом. Клайв звереет с каждым ударом все сильнее. Нестерпимая боль пронзает пальцы ног, когда он впивается зубами прямо в кроссовок. Кричу и вскидываю оружие, но выстрелить не успеваю. Кто-то делает это за меня. Клайв, пораженный пулей в голову, валится на мои ноги. Спихиваю из себя тело, Отползаю прочь и собираюсь подняться. «Не двигайся!» — слышу знакомый голос и замираю. Резко вскидываю голову и в то же мгновение встречаюсь взглядом с Джейденом, который стоит в пяти шагах от меня, направив пистолет мне в голову. «Джейден!» — неверяще шепчу я. «Он укусил тебя?» — спрашивает он почти безразлично. «Я не... я не знаю», — шепчу я. «Укус был, боль я чувствую до сих пор. Вот только прокусил ли Клайв обувь? Я не знаю». Собираюсь подняться, но Джейден взводит курок, и я замираю. «Не двигайся», — приказывает он. «Джейден!» — снова шепчу я, не в силах поверить, что это он. «Как он здесь оказался? Пришел спасать меня?» «Меня?» «Опусти пистолет!» Слышу еще один голос, от которого на секунду останавливается сердце, а потом отправляется в галоп. Мурашки покрывают руки, бегут по спине и ногам, когда я резко поворачиваю голову, смотрю за спину Джейдона и не могу дышать. Я больше не могу дышать! Зак, Ларс и Килиан. Весь в черном, с двумя пистолетами в наплечной кобуре и автоматом в руках. Он, словно посланник смерти, стоит тут, прямо передо мной и прожигает мое лицо пронизывающим взглядом ледяных глаз. Я умерла? Я умерла.